Поскольку в спину ему уперся нож, у неудачливого убийцы выбора не было. Оба вышли на улицу и перешли на другую сторону, где стоял маленький черный Рено. Харло втолкнул человека на место водителя, а сам сел сзади. — Трогай! — приказал он. Едва внятно, по вполне понятной причине, человек процедил какое-то ругательство... Харлоу поднял дубинку и ударил его почти так же сильно, как и в первый раз, но на этот раз в левый висок. Человек сел, склонившись за рулем. Харлоу сказал резко «Поехали! Быстро! В полицию!» Человек повиновался. Естественно, это было самое мучительное путешествие, какое Харлоу когда-либо совершал. Ко всему прочему, водитель был на грани обморока. Он был вынужден править одной рукой, так как другой держал у разбитого лица пропитанный кровью платок. К счастью, улицы были пустынны, а до полицейского участка меньше десяти минут езды. Харлоу наполовину втолкнул, наполовину внес избитого итальянца в помещение участка, посадил его не слишком мягко на скамейку — и подошел к столу дежурного инспектора. За ним сидели двое полицейских атлетического сложения, грубоватых с виду, но явно добродушных. Один был в форме инспектора, другой — сержанта. Они с удивлением и не без интереса посмотрели на человека на скамейке, который в эту минуту был почти в бессознательном состоянии, закрывая обеими руками залитое кровью лицо. Харлоу сказал, — Хочу подать жалобу на этого человека. — Мне кажется, — мягко возразил инспектор, — это он мог бы подать жалобу на вас. — Вам нужны мои документы? — сказал Харлоу, предъявляя свой паспорт и водительские права, но инспектор отмахнулся от них, даже не удостоив их взглядом. — Вся полиция знает вас в лицо лучше, чем любого преступника в Европе. Но я до сих пор считал, что вы занимаетесь автомобильным спортом, а не боксом. Сержант, который до этого мгновения с интересом всматривался в итальянца, тронул инспектора за рукав. — Ну и ну, — сказал он. — Не как это наш старый верный друг. Луиджи — легкая рука. «Правда, сейчас его очень трудно узнать», — он взглянул на Харло. «Как вы с ним познакомились, сэр?» «Просто он нанес мне неожиданный визит. Сожалею, что не обошлось без насилия». «Ну, «Извинения тут неуместны», — сказал инспектор. «Луиджи надо поколачивать регулярно, желательно раз в неделю» но на этот раз он, пожалуй, получил на два месяца вперед. Это было необходимо? Не говоря ни слова, Харло вынул из кармана нож и пистолет и положил их на стол. Инспектор кивнул. — С такими вещественными доказательствами минимум пять лет. Вы, конечно, выдвинете обвинение. «Сделайте это за меня, пожалуйста. У меня срочные дела. Если можно, я зайду попозже. Судя по всему, я не думаю, что Луиджи хотел меня ограбить. Видимо, он хотел меня убить. И я бы хотел выяснить, кто его подослал». «Это все можно устроить, мистер Харлоу». На лице инспектора появилось выражение угрюмой задумчивости, не предвещавшей Луиджи ничего хорошего. Харлоу поблагодарил его, вышел и, сев в машину, уехал. Он без всякого зазрения совести воспользовался машиной Луиджи. Было маловероятно, что ее хозяин сможет вскоре сесть за руль. Чтобы доехать от виллы до полицейского участка, Луиджи понадобилось минут десять. Харлоу потратил на обратный путь неполных четыре. А потом еще какие-то секунды, чтобы поставить Рено в пятидесяти ярдах от огромной металлической двери гаража «Коронада». Дверь была закрыта, но сквозь щели с обеих сторон изнутри проникали тонкие лучи света. Прошло минут пятнадцать. Внезапно Харло весь собрался и наклонился вперед, Маленькая дверь, находившаяся сбоку большой металлической двери гаража, открылась и выпустила четырех человек. Даже при скудном освещении Харлоу без труда узнал Джейкобсона, Нойбауэра и Траке. Четвертого он никогда раньше не видел. Вероятно, это был один из механиков Джейкобсона. Предоставив своим спутникам запереть дверь... Джейкобсон быстро направился в сторону виллы. Переходя через улицу, он даже не взглянул туда, где в машине сидел Харлоу. Ну, мало ли, маленьких черных Рено разъезжает по улицам Марселя. Остальные трое заперли дверь, сели в ситроэн и тронулись. Машина Харлоу с выключенными фарами двинулась следом. Это отнюдь не должно было выглядеть как преследование или погоня. Просто две машины шли на небольшой скорости по городскому предместию. Одна впереди, другая за ней, то приближаясь, то отставая, но всегда сохраняя безопасную дистанцию. Только один раз Харлоу пришлось значительно отстать и включить фары, когда навстречу попалась полицейская машина, но он без труда восстановил прежнюю дистанцию. Наконец они выехали на довольно широкий, обсаженный деревьями бульвар в богатом районе города, По обе стороны дороги, прячась за высокими кирпичными стенами, располагались большие виллы. Ситруэн свернул за угол, направо. Харлоу сделал то же самое и немедленно включил боковые сигналы. Впереди, примерно ярдах в пятидесяти, Ситруэн остановился перед виллой, стоявшей на углу, и один из пассажиров, это был Тракя, вышел и направился к воротам, держа в руке ключ. Харлоу прибавил скорость и поравнялся с состоявшей машиной. Как раз в этот момент ворота открылись, и оставшиеся в машине двое не обратили на мимо Рено никакого внимания. Харлоу свернул в первый же переулок и остановил машину. Вышел, натянул на себя темное пальто Луиджи и поднял воротник. Вернувшись на бульвар на улице Жорж-Санд, он дошел до угловой виллы куда свернул Ситроэн, это была вилла Эрмитаж, название, показавшееся Харлову совершенно неподходящим при данных обстоятельствах. В обе стороны от ворот тянулась ограда, футов десяти высотой, усеянная сверху битым стеклом. Сами ворота были такой же высоты и увенчивались чем-то вроде острых зубцов. Ярдах в двадцати от них находилась сама вилла, Старинное ветхое здание с балконами эпохи Эдуардов. Сквозь щели между занавесками в обоих этажах мерцал свет. Харлоу осторожно тронул ворота, они были закрыты. Он огляделся, чтобы убедиться, что бульвар безлюден, а потом достал связку довольно больших ключей. Он рассмотрел замок и ключи, потом выбрал один и попробовал вставить его в скважину. Ключ сработал с первого же раза. Тогда он снова спрятал ключи в карман и ушел. Минут пятнадцать спустя Харлоу вновь вышел из машины на одной неприметной улочке. Он взбежал по ступеням крыльца, но прежде чем успел позвонить или постучать, дверь открылась. Толстенький пожилой седовласый человек, кутающийся в китайский халат, пригласил его войти, сделав соответствующий жест рукой. Комната, в которую он ввел Харло, представляла собой нечто среднее между лабораторией и темной комнатой фотографа. Она вся была заполнена внушительной, весьма современного вида аппаратурой, однако тут же стояли два уютных кресла. Пожилой человек указал Харлоу на одно из них. «Алексис Даннет предупредил меня», — сказал он, — «но все же выявились в крайне неудобный час Джон Харлоу». — Садитесь, пожалуйста. Я явился в неудобный час и по крайне неудобному делу Джан Карло. И у меня нет времени. Он вынул кассету и передал ее хозяину дома. Как скоро вы можете это проявить и дать мне увеличенные копии каждого снимка? — Сколько их? — Вы имеете в виду кадров? Джан Карло кивнул. — Шестьдесят. «Ну как? Беретесь?» «Только и всего. Для меня это пустяк». Джан Карло произнес эти слова в высшей степени саркастически. «Сегодня днем все будет готово». Харлоу спросил, «Жан Клод в городе...» «Шифр?» Харлоу кивнул.